Глава третья. С прогулки я возвращалась задумчивой и рассеянной. Опоздала на пару к Бальтазару Хакину, отвечала не в попад. Он даже попросил задержаться меня после занятия. Адепт Кавельграсса, что с вами? Опаздываете, хотя прежде не позволяли себе подобного. А в самостоятельной работе сегодня сплошные ошибки. Положил передо мной лист, исчерканный красными чернилами. — Прошу прощения, магистр. Такого больше не повторится. Понурилась, признавая вину. — Фелиция, вы одна из лучших учениц на курсе, и вы знаете, как я ценю ответственных и целеустремленных адептов. Может, я могу чем-то помочь? Коснулся моей руки, отчего я невольно вздрогнула и посмотрела мужчине в глаза. Понимаю что у вас есть супруг, способный решить любые проблемы, но иногда и добрый совет помогает. Что скажете? Магистр, Бальтазар, Фелиция, мягко поправил мужчина, вне занятия обращайтесь ко мне по имени. Сейчас перед вами не преподаватель, а скорее друг, который желает помочь. Благодарю. Видение магистра настолько выбивалось из привычного образа, что я опешила. Горбун с непомерно большой головой, чедушным телом и гнусавым голосом — тот еще красавчик. За год я настолько привыкла к нему, что давно не обращала внимания на недостатки, оценивая человека по другим качествам. Уродство компенсировалось талантом гения, способного просчитывать в голове сложнейшие комбинации одни формулы по магометрии чего стоили. Вы чуткий и заботливый друг, Бальтазар. Действительно, меня беспокоит одна проблема, но я бы хотела справиться с ней самостоятельно. А вы попробуйте разделить проблему на составляющие и применить математический анализ. Думаете, магометрия — это сухие формулы? Вовсе нет. Как показывает практика? События можно просчитать, спрогнозировать эффективность и последствия. В итоге правильным останется единственный возможный вариант. О, никогда не подгоняла жизненные ситуации к решению задачек. Удивилась необычному взгляду на жизнь, но я попробую. Спасибо за совет. Рад, что сумел помочь Фелиция. Бальтазар улыбнулся невиданное дело и добавил. «Но неуд я все-таки поставлю. Правило? Думаю, вы легко исправите его на дополнительном занятии. Расписание висит в деканате. Присоединитесь к группе отстающих. Благодарю, магистр. А вы в любой ситуации остаетесь верным себе. Кто же вам мешает поступать так же?» Попрощавшись с Бальтазаром, я выскочила из аудитории, возле которой меня поджидали Джер Сойером. Парни тоже заметили мое состояние и беспокоились. Фэл, ты в порядке?» «Неуд с отработкой», — огласила вердикт, отчего лица ребят вытянулись. «И это в конце года перед экзаменами!» «Вот уж от кого не ожидали!» — хмыкнул Кин. «Видал?» — толкнул локтем Джереми. Даже любимую ученицу не пожалел, Хакин никому спуску не дает. А вы не расслабляйтесь. Невольно усмехнулась тому факту, как легко Бальтазар просчитал ситуацию с Неудом и слухами, что о нем распускают. Ко мне проявил участие, выказывая готовность помочь, и тут же предоставил наглядный пример, как работают его же советы. Я бы и так не обиделась на преподавателя, сама же не подготовилась. Но между нами установились дружеские отношения с пониманием того, что рабочие и личные вопросы необходимо разграничивать. Отличный урок. Исходя из этого, можно попробовать просчитать ситуацию, из-за которой я места себе не нахожу. Марк напирал и запугивал, пользуясь тем, что застал меня врасплох. Изменятся ли планы принца занять императорский трон, если я расскажу мужу о разговоре? Ответ очевиден. Изменится ли его желание заполучить непокорную игрушку? Тоже нет. В любом случае, Октавиан будет помехой, которую Аврелиус попытается устранить. Гарантирует ли молчание сохранность жизни друзей? Сомнительно. Нельзя идти на поводу у шантажистов. Сегодня он поставил одни условия, завтра будут другие. Люди, подобные Марку, без раздумий устранят помеху, если потребуется. Выходит, молчанием я потеряю время вместо того, чтобы обсудить проблему с Октавианом и найти приемлемое решение. Достигнув внутреннего согласия, я сумела переключиться на учебу и вернуться в прежний ритм жизни. А вечером, попросив Тава создать дополнительную защиту, рассказала обо всем, включая собственные выводы. «Фелиция, и ты целый день молчала? Мерзкий гаденыш!» Взорвался возмущение Мактавиан. Это уже переходит все границы. Я так просто этого не оставлю. Тав, послушай, со мной ничего страшного не произошло. Попыталась успокоить мужа, но куда там? А где гарантии, что подобно не повторится? Я не знаю наверняка, но что бы ты сейчас ни сделал, это только усугубит ситуацию. Принц всерьез считает себя следующим императором Эльмеры. Он вспыльчив и нетерпелив хочет получить все и сразу, а я боюсь тебя потерять. Не переживу, если с тобой что-то случится, пожалуйста. Давай хорошенько подумаем, чтобы не наделать глупостей. Я люблю тебя, Фел. Октавиан обнял меня порывисто. Ты ведь знаешь об этом? Угу. Зарылась лицом мужу в грудь и всхлипнула. Я тоже люблю. Может, мы просто уедем отсюда? Так далеко, где никакой Марк нас не найдет. А как же учеба, академия, друзья, семья и близкие. Ты готова все бросить? удивился муж. Моя семья это ты. В эльсаре меня ничего не держит. Тав, я никому этого не рассказывала, и тебе боялась сказать. Не знаю, поймешь ли, примешь ли правду? Я слукавила, когда говорила Арвин, будто у нас с мужем нет друг от друга тайн. И раз уж внезапно образовалась еще одна, то настала пора сокращать их количество, тем более, что момент вроде выдался подходящий. Фелиция, ты меня удивляешь. Разве я давал повод? Ты можешь смело рассказывать. Тав, я, настоящая я, родилась не в этом мире. Мой мир называется Земля. Мне было почти двадцать, когда в общежитии случился пожар. Я погибла в огне и очнулась уже в теле девятилетней Фелиции Ромелин. Патриций Прокул только потерял старшую дочь Виналию, как с лихорадкой слегла младшая. Он воспользовался услугами магов Иершали, чтобы исцелить девочку. Но Фелиция умерла десять лет назад, а ее тело заняла я, Софья Ромашина. «Маги Иршаля Ритуал некромантии? Ушам не верю!» Муж отстранился и потянулся за кувшином, чтобы попить водички. Ты поэтому строила планы убраться подальше? А я гадал, откуда у девочки из строгой патрицианской семьи такой бунтарский характер? Вот так новость. Почему сразу не рассказала? Да для чего ждала несколько месяцев? Не было подходящего случая. Пискнула внезапно севшим голосом. Разве это так важно? Я? Это все равно я, твоя Фэл. Милая, это очень важно, еле сдерживаясь ответил муж. Ну Проклятие, ты должна была сразу сказать. Может, объяснишь, в чем проблема? В чем проблема? А ты не понимаешь, Фэл или как теперь тебя называть? Когда создается магическое плетение, кто управляет им? Одаренный, волен использовать его, развеять или же расплести, забрав вложенную энергию. «Как считаешь, маги, вернувшие Фелицию Ромелин к жизни, не поняли, что вместо девочки притянуло другую душу? Думаешь, оставили бы они без внимания потенциального мага? Хочешь сказать, они в любой момент...» Меня поразило острой догадкой. «Именно!» «Ну, я ведь ничего такого не ощущаю!» На глаза навернулись слезы, Фэлл. Маги такого уровня, что способны притянуть душу из другого мира, не оставляют следов. Где гарантии, что завтра они не вышвырнут тебя обратно и не подселят в это тело кого-нибудь другого? Откуда мне знать, что ты — это ты?» «Такое возможно?» — ахнула я. «Не знаю», — буркнул декан. «Но не исключено. И что же нам теперь делать?» «Нам?» — переспросил Активиан таким тоном, что я похолодела. — Ничего. А тебе нужно готовиться к экзаменам. Этой ночью впервые после Дня влюбленных я спала в одиночестве. Октавиан допоздна работал в кабинете и прилег там же на диване, а я плакала в подушку и ругала себя за длинный язык. Ну что мне стоило промолчать? Десять лет хранила тайну, и ничего не случилось. Со следующего дня начались экзамены, так что мы с мужем практически не виделись. Он пропадал в деканате, а я просиживала часы за учебниками, зубрила лекции до дурения и выкладывалась на тренировках. Возвращалась домой на подгибающихся ногах, принимала душ и падала на кровать, чтобы сразу уснуть. Похожего режима в экзаменационную неделю придерживались все адепты, но у меня в этом не было необходимости. Я изнуряла себя, чтобы избавиться от тоски и тяжелых мыслей, которые накатывали по ночам. Результатом такой перегрузки стал обморок на тренировке у Магнифера. Я часто забывала поесть, аппетит пропадал, даже похудела. «Фелиция, такое отношение к собственному здоровью недопустимо», отчитала меня магистр Браунс. «Тем более в твоем состоянии». «В каком еще состоянии?» Буркнула я, недовольная тем, что Магнифер вызвал декана лекарского факультета, а не дежурного старшекурсника. С ним проще договориться, чтобы не докладывали Актавиану о вызове. «Ты еще не знаешь?» На лице Тоби расцвела улыбка. «Тогда позволь поздравить тебя, вернее, вас с магистром Вильгроссой». «С чем поздравить-то?» — гулка сглотнула. «Как с чем? Неужели не догадалась?» «Ты беременна, Фэл. Срок — шесть недель. Поэтому обрати внимание на питание. Ешь больше фруктов и зелени, уменьши физические нагрузки. Хочешь, выпишу рекомендации для преподавателей?» «В них нет необходимости, магистр. У Лаваэли Магнифера было последнее занятие перед каникулами, а в следующем уже не понадобится. Прошу вас, не говорите пока к Тевиану. Я сама расскажу».